Ника Набокова постели с твоим мужем» Записки любовницы Женам читать обязательно Глава 1 «Кто я такая?» Таким, как я, оборачиваются вслед и тихо перешептываются за спиной В приличном обществе, как правило, улыбаются, но стоит отойти, поджимают губы и многозначительно кивают Что странно, ведь если бы я жила в веке так, в восемнадцатом, мой социальный статус носил бы гордое название «фаворитка короля», включая все привилегии в виде реверансов, фрейлин, бриллиантов и увлекательных интриг. В наше же время высоких технологий, полетов в космос и sexual revolution все гораздо прозаичнее. Я любовница. Честно говоря, всю жизнь я не особенно мечтала об этом статусе и, прямо скажем, к нему старательно не готовилась. У меня были несколько другие цели и планы, в которые категорически не вписывался запутавшийся в собственных метаниях мужчина, его жена и дети. Более того, любовниц-то я всегда осуждала и даже презирала. Как это гордости вообще у бабы нет чужим-то мужиком путаться? Но случилось так, что к 30 годам, будучи уже умной, довольно опытной и даже в каких-то вопросах мудрой женщиной с браком за плечами, я вдруг нашла себя посреди чужой семьи. Ну, как посреди? Собственно, с краю. Подозреваю, что барышень, принадлежащих к отряду жен, уже начала мутить, и руки сами тянутся выбросить книгу со словами из серии «Сучки крашены, кирзовыми сапогами в чужую семью, будут проблемы с яичниками». «Спокойно, дамы, мне есть что рассказать и вам. И да, я буду учить вас жизни, хоть вы считаете, что мое дело сидеть и сосать». Вообще, если проанализировать, карма любовницы преследовала меня с первого класса школы, Тогда подлый Гришка дурил голову мне и Алене с третьей парты. Я его, кстати, честно любила класса тогда пятого. И даже требовала у мамы прикручивать мне накладную косу, так как Казанова наш питал слабость глинноволосым девочкам. Потом был Игореша. Мы с ним дружили. Он встречался с Дашей, а я была в него тайно влюблена. Но скрывала и дружила. Целых три класса. После окончания школы мы с ним переспали, и я перестала отвечать на звонки. Звонил он еще года три. Ташу, кстати, бросил. Реальная эмоциональная жесть случилась в 21 год. Я прямо серьезно влюбилась в мальчика, да и он в меня. И такая романтика, и рассветы на балконе, и невероятный, ну, по меркам 21 года, секс до утра. А потом, опа, у меня есть девушка, полгода рыдала. А он ходил кругами, какие-то письма, звонки, предлоги. Гордая я была, неприступная. И зареклась, что больше вот никогда. Больше никогда случилось лет через пять. Я уже была замужем, он жил гражданским браком с девушкой, и влюбленность захлестнула нас прямо на рабочем месте. Тайные свидания, встречи на конспиративных квартирах, долгие прогулки с собакой, чтобы поговорить по телефону, пылкие признания, любовь в лучших традициях Ромео и Джульетты. Все, кстати, могло получиться, если бы мы не тупили с разрывом в официальных отношениях. В итоге, кстати, и он, и я разошлись со своими партнерами, но несколько позже актуального срока. И, конечно, снова, больше никогда, и чтобы еще раз, да в двойные игры. Правильно говорят, не зарекайтесь, потому что ровно через три года, аккурат по 30 лет, со мной случился он. Женатый, с тремя детьми и, разумеется, ну прямо мой человек». Вообще, когда люди слышат любовницы, их воображение, как правило, рисует роскошную длинноногую юную нимфу с губами, пышной грудью, волосами, невероятно томную, восхитительно плавную, с грацией кошки и холодным взглядом, расчетливую, роковую, похищающую сердца несчастных женатых мужичков. Я обычная девушка, немного с синдромом ходячей катастрофы, да, привлекательная, кто-то говорит, что красивая, у меня все свое, и даже ботокс я пока не колю, хотя скоро начну. На роль стиля или роковой красотки я не претендую. С большим удовольствием разглядываю шаблонных признанных красавиц, что-то подмечаю для себя, но я такая, какая есть, и очень люблю себя за это. И более того, я не знаю, как разбивать семьи, потому что не в моей этой компетенции. Конечно, очень хотелось бы иметь власть над людьми, но только два человека могут разрушить семью – муж и жена, больше никто». У меня свой бизнес в сфере рекламы и медиа, собственно, этими журналистикой я занимаюсь всю свою жизнь. Сама обеспечиваю себя и очень много работаю, не гламурно спокойно отношусь к тусовкам, посещая их больше по необходимости. Одним словом, полный набор, привлекательная, с мозгами, карьерой и своим бизнесом, что для мужика весьма сомнительный багаж. Естественно, любовь у нас с виновником этой книги случилась невероятная. Вот прямо такая, про которую пишут в книгах и о которой снимают кино. И все рыдают, давятся попкорном и мечтают, вот бы мне так. Ага, ага. Рыцарь наш не мог дышать, спать, есть, да и вообще в принципе существовать без меня. Разумеется, я туда же. Но будучи девушкой осмотрительной, научной подлым Гришкой еще в первом классе, я поинтересовалась, как обстоят дела с узаконенной претенденткой на половой орган «Храп и грязные носки». «Ах, простите, на волшебную возможность спать рядом с любимым, создавать ему уют и быть опорой. Герой наш повел себя как настоящий мужчина и заявил, что она хороша и слова плохого не заслужила. Но любовь ко мне так сильна, что остаться с ней не представляется возможным. И нужно буквально немного времени, чтобы подготовить почву. Месяц максимум. Я, сраженная благородством, четкими целями и сроками, упала в объятия. Прошло два года». Я приглашаю вас в изнанку мира роковых разрушительниц семейного очага. Да, и про совесть. За время моего запретного романа я прошла разные стадии. От «ничего плохого не делаю» до «боже мой, от меня ведь столько боли людям». Ни в одной из них не было комфортно, ибо что-то обязательно не стыковалось. Поэтому в итоге я оказалась в единственно верном, на мой взгляд, подходе. Ответственность за страдания своей жены и детей несет исключительно один человек – мужчина. Это он дает клятвы, это он принимает потом решение их нарушить, это он своими ногами идет проводить время не со своей семьей, а на стороне. Да, я не буду отрицать, меня волнуют и трогают чужие переживания, но в случае с незнакомыми мне и не близкими людьми ровно настолько же, насколько меня волнует грустный фильм про хатика и несправедливость мира. Нести ответственность за чужие семьи, мягко говоря, сомнительная инициатива, со своей бы жизнью разобраться».